Глава одиннадцатая. Сыр в мышеловке. Девушки устроили мне допрос с пристрастием. Чуть ли не с пытками. Надо было прогнать их с самого начала. Едва только парочка возникла на пороге с бутылкой вина и корзинкой фруктов. Словно больную навещают. Хотя в какой-то мере так оно и есть. Вероломная Вивьен, вот и помогай после этого людям... Передала Санне слова шамана про мое замужество. Та изумилась, возбудилась, возмутилась. Как же так? А почему самые близкие подруги ничего об этом не знают? Отбиваюсь сколько могу, делаю непонимающие глаза, отнекиваюсь, жму плечами. Вот и спрашивайте того самого шамана. Это же он сказал, а не я. Но под напором неутомимой Санни и увещевания Вивьен в конце концов сдаюсь, признаюсь. Причем говорю только правду. Свидание устроено родственниками. Мужчина, как мужчина, не красавец, не урод. Из плохого вдовец с ребенком. Из хорошего, наверное, то, что моя кандидатура его устраивает. Но еще бы не устраивала, зудит внутри неутомимая старушка. «А фото? У тебя есть его снимок?» Жадно вопрошает Санни. «Нет, и селфи вдвоем тоже нет» отбирая айфон, когда подруга начинает активно листать галерею. Не то, чтобы там имеется нечто криминальное, но я стараюсь не рассказывать и не показывать лишнего. Санни недовольно надувает яркие губы. «Слушай, Эбби, ну что за секреты? Уж нам-то ты могла сказать. А давай ты назначишь этому своему встречу, и мы тоже придем, как бы случайно. Да вообще подходить не будем, просто со стороны заценим. Внешность, как одет, как себя ведет». Вивьен волнует другое. А твои родственники все хорошенько про него разузнали. Вдруг он какой-нибудь брачный аферист? Или задолжал коллекторам большую сумму? Или вообще профессиональный Альфонс? Санни давится вином. Альфонс? Да какой жигало польститься на зарплату молодого преподавателя? Ну, какой-какой? Бедный, вот какой. Находится Вивьен. Поправляет белокурую длинную прядь, продуманно выпущенную сложной прически. Говорит с легким самодовольством. Нет, когда я на встречу со своим шла, уже все про него знала. Какую школу закончил, с какими баллами, где сейчас учится, какие перспективы на трудоустройство, насколько готовы его ма и пап помогать нам с жильем и деньгами. Хм, а у нас все совершенно наоборот. И помогать будут только мои родители. И Чен наверняка знает обо мне все, вплоть до привычек. А я? Где там его досье? Отыскиваю позабытую, так и не раскрытую папку, символически сдуваю с нее пыли, триумфально бросаю на диван между девушками. Вот, можете ознакомиться. Сам подготовил свою презентацию. Гости дружно и жадно приникают к ценным сведениям, а я с сознанием выполненного долга наливаю себе вина. Наконец-то отстанут с бесконечными вопросами. Но не успеваю еще и бокала половинить, как замечаю то и дело бросаемые на меня взгляды подруг. Непонятное Наконец девушки отрываются от презентации. «Ну, Эбигейл», — разводит руками Вивьен, — «должна тебе сказать, а фото так и нет», — припечатывает Саня, ожесточенно листая папку. «Надеется, где-то затерялся снимок кандидата в мои мужья». Вивьен легонько шлепает ее по рукам. «Да это уже не важно». «Ну как не важно?» «Ну, не слишком важно», — чуть уступает Вивьен. «Подруга, ты сорвала неплохой куш. Не ожидала. Уж на что мой Дэн...» «А вот это уже серьезно. Я даже прекращаю пить. Она ведь много лет мерит всех окружающих парней по своему ненаглядному, дорогому и суперуспешному денчику. «То есть кандидатуру господина Чена вы одобряете?» Фивьен недоуменно моргает некоторое время и вдруг ее осеняет. «Так ты что, даже не заглядывала в эту папку?» «Нет», — вынужденно признаюсь я. «Как-то все недосуг было. И ни к чему». Санни пихает подругу локтем, выпаливает с восхищением. «Я же говорю, Эбби у нас реально чокнутая!» Согласно, салютую ей бокалом. «Зная, сколько денег истрачено на психотерапевтов, психиатров и соответствующие лекарства, только бы утвердились в этом диагнозе». «И что там такого любопытного?» «Ну ты даешь. Вивьен так раздраженно распахивает папку, что оттуда вылетают страницы, как осенние листья под порывом ветра. «Много?» «Хм, похоже, Чен расписал все свои плюсы в мельчайших подробностях». Ругнувшаяся Санни сползает с дивана, чтобы собрать бумаги, а Вивьен размахивает остатками, будто раздраженная кошка хвостом, и вещает. «В ближайшие несколько минут я уясняю, как же несказанно повезло мне с господином Ченом. Пусть даже он выходит из провинции, из деревенской местности. И родственники-предки все сплошь земляные пельмени», — вносят из-под стола свою лепту пыхтящая Санни. «Земляной пельмень — крестьянин, деревенщина» и закончил провинциальный колледж, но образование, хваткости и крестьянского трудолюбия, а также знаменитой хванжийской упертости, добавляю я мысленно, хватило, чтобы организовать мелкую фирму по переработке сельхозпродукции. Внедриться с ней сначала в столицу провинции, а затем, пять лет назад, может, как раз после смерти жены, прикидываю я, и все ко сейчас развивает еще и другие, смежные со своим бизнесом, мини-очень направления, причем успешно. Видишь... Утомившаяся от рекламного спича в пользу моего жениха Вивьен победно кидает мне на колени многострадальную папку. Наскоро просматриваю страницы и колонки цифр. Хотя мои таланты и интересы лежат совершенно в другой области, и экономического образования я не получала, отец вовсе не намерен ставить во главе даже самого захудалого отделения дочь. Для этого у него шон имеется. «Уж сложить два и два в финансовом отчете я могу», И знаю, что если на вехонький бизнес за год выходит на доход хотя бы в доллар, это уже считается большим достижением. Я кладу досье на стол под ждущими взглядами подруг. Признаю вынужденно. Неплохо. Неплохо? Как стартующая ракета взвивается с Анне. Да это же не мужчина, а натуральная мечта. Работящая и пробивная. И ты еще раздумываешь, отдавай его мне тогда. Ну да, мечта. Аж гуси падают с неба от зависти двинув к ней папку, говорю легко. «Ай, забирай». Подруга некоторое время сверлит меня взглядом, блестящих раскосых глаз и плюхается на диван обратно, ворчит. «Я же сказала, мечта, оно твоя. На что мне нужен вдовец еще и с ребенком?» «Санни», — одергивает Вивьен. «Ну а чего?» — не понимает та. Эбигейл сама говорит. «К ней давно никто не сватался, и вообще ей уже за тридцать, а тут топы и сразу дракона оседлала». Я смеюсь. «Санни, вот за что я тебя люблю. Так это за твою честность». И мы торжественно чокаемся. «Но все же его фото ты нам должна», — грозит Санни пальцем. «Для меня в парнях главная внешность». Самая мудрённая из настроих Вивьен закатывает глаза и изрекает наставительно. «Девочки, да на что мужчине смазливая физиономия? Это совершенно не важно. «Да-да», — бурчит Санни. «И это говорит та, которая делает бесконечные селфи со своим симпапулечкой». «С внешности все и начинается, между прочим. Вот ты сама увлеклась бы каким-нибудь уродцем? Сходила бы на одно слепое свидание и гудбай, парниша». Девушки погружаются в привычную перепалку, а я допиваю вино. Маркус Чен с этим своим резюме, безусловно, впечатляет. И еще раз подтверждает, что брак со мной ему необходим как воздух. «Попробуй-ка развить свое дело в городе, где все и вся, куда ни ткнись, принадлежит клану Мэйли».